Глава седьмая. Один. Надя не спала. Сквозь прозрачные шторы в ночную комнату лился мягкий лунный свет. Его хватало, чтобы разглядеть нехитрое убранство комнатки. Зеркало на стене, старый шкаф на кривых ножках, пару стульев, аккуратный маленький столик. Точно так же эта комната выглядела десять и даже двадцать лет назад — Прошлое имеет свойство возвращаться в самые неожиданные моменты. Мама сохранила Надину комнату без изменений. Видимо, не оставляла мысли, что дочь когда-нибудь вернется. Тут даже пахло, как раньше, как в детстве. Не давала спать тишина, давно забытая и исчезнувшая в городских джунглях. В тишине оказалось вдруг, что хочется ко всему прислушиваться, улавливать возникающие звуки, и это отвлекало. Вот где-то далеко проехал автомобиль. Звук нарастал, пока не заполнил всю комнату и почти сразу же растворился. Залаяли собаки, для которых поселки и деревни — лучший способ побыть нормальными животными, а не домашним любимцем, которого выводят погулять в какой-нибудь розовой кофточке, в наморднике и на коротком поводке. Раздались далекие-далекие, едва слышные песни. Впрочем, они быстро стихли. И еще звуки дома. Любой дом живет собственной жизнью. В нем скрипят старые половицы, дрожат стекла, по чердаку гуляет ветер, а между комнатами ползет сквозняк. Все это тоже непривычно. В сравнении с крохотной обжитой квартиркой дом кажется огромным живым, дышащим. Лежа в темноте, Надя перебирала воспоминания о сегодняшнем вечере. Кончики пальцев до сих пор чувствовали трепет каждой карты. Но это было не самое главное в душе до сих пор не остыли вызванные гаданием эмоции. Словно кто-то наполнил Надю до краев восторженностью, радостью, счастьем. Такое бывало и раньше, называлось незатейливо творческая эйфория. Когда Надя обработала свою первую фотографию в фотошопе, это была эйфория. Потом она вязала, Делала игрушки на заказ, мастерила открытки, рисовала на воздушных шариках, сочиняла поздравления на свадьбы, занималась миллионом мелких дел, годных для самовыражения, не более, получала порцию счастья. А когда счастье улетучивалось, приходила депрессия. За депрессией холодная бутылка из холодильника. Нежелание что-либо делать. Таблетки, истерика, развод». Когда эта Надя вдруг решила, что алкоголь — лучшее лекарство от депрессии? Может быть, когда сообразила, что связанные ею шарфы никому не нужны? Волшебный интернет не продаст ни одного, а значит, можно завязывать. Какая, скажите, игра слов. Вроде бы раньше пили только по вечерам, вместе с Грибовым за ужином, пропускали по бокалу красного полусухого или по рюмочке коньяка для оптимизма, Потом она начала пить одна, в пустой квартире, одну рюмку, две. Попробовала, как в кино, положить на дно кубики льда. Понравилось. Ложилась на диван и засыпала, улыбаясь, потому что тоскливых мыслей, этих негодных червей, грызущих сознание, больше не существовало. Сама не заметила, как угодила в ловушку. Думала, что едет по прямой, какой-то эфемерной цели, А на самом деле скакала по кругу. Новое дело, неудача, депрессия, алкоголь, новое дело, неудача. Хороший коньяк в этом кольцевом движении выполнял функцию творческой эйфории. Заставлял забыть неудачи и выдумывать что-то новое. Когда же случался ступор, когда эйфория не наступала, приходилось пить. Сейчас она лежала в старой кровати, купленной лет двадцать назад прислушивалась к тишине и очень четко понимала, что творческая эйфория не проходит. После гадания эмоции оставались такими же острыми и ясными. Это как испытывать оргазм продолжительное время. Оргазм, который не надоедает. Которого, правда, давно уже не было. Она усмехнулась в темноте. «Надо признаться?» «Да, блин, хочу попробовать еще раз». Взять колоду, перетасовать, разложить чью-нибудь судьбу. Узнать наверняка, что выпавшая — это реальность. Сбудется. Карты, блин, не врут. Они не предугадывают судьбу, а создают ее. Надя села на кровати. Холодный воздух непривычно пробежал по обнаженным плечам и шее. Дом за ночь остывал. Не до такого состояния, чтобы чувствовать дискомфорт, но после теплой квартиры ощутимо — По ногам побежали мурашки. Подвал вспомнила Надя. На похоронах она готова была засыпать его песком, как и мамин рабочий кабинет под лестницей, слишком много дряных воспоминаний. Но сейчас ощущения были иные. В подвале мама хранила все свои ведьмовские вещи. Посторонним туда вход был воспрещен. И почему-то сейчас Надя поняла, что в подвале... Все еще хранятся мамины годальные колоды. Старые, использованные. Они лежали в коробке из-под конфет, перетянутые белыми резинками. И новые колоды, которые никто и никогда не держал в руках, кроме мамы. Запас на черный день. Они точно там. Ждут свою новую хозяйку. Надя нащупала ногами тапочки, поднялась и тихонько вышла из комнаты. Двери не скрипели. Мама следила за домом. В коридоре было темно, Надя решила не включать свет, чтобы не будить Наташу, на ощупь дошла до лестницы, спустилась, ощущая под рукой холод деревянных перил. Пустой дом вселял неосознанный страх. Два человека в этом доме казались букашками, паразитами, забравшимися в его остывающее нутро. Надо было захватить плед или какую-нибудь накидку. Надя прошла мимо дверей в кладовую, мимо ванной остановилась на мгновение перед дверью в мамину комнатку под лестницей. На похоронах тут висел большой навесной замок. Интересно, куда он делся? Сейчас дверь была закрыта на простую щеколду. Можно отодвинуть ее. И таинственный рабочий кабинет в Надином распоряжении. Вот только имеет ли право Надя туда заходить? Комнатка? Второе место после подвала, куда маленькой Наде заходить без мамы было строжайше воспрещено. Слишком яркие воспоминания. Запах воска, остриженные волосы, кружащиеся в золотистом утреннем свете. Надя стряхнула воспоминания, словно высохшие листья. Подошла к горшку с фикусом, отодвинула его в сторону. В полумраке хорошо просматривалась дверца в подвал. Грибов что-то говорил про нее мимоходом, обрывками какой-то странной истории про падение с лестницы и ушибы. Надя тогда слушала вполуха. Не до того было. Запомнила только, что бывшего зачем-то потянула в подвал. Он поскользнулся на бетонной ступеньке и разбил себе лицо и коленку. С Грибовым всегда так. Находит неприятности на пустом месте. Она просунула пальцы в овальное отверстие. Потянула, испугавшись, что не хватит сил открыть, ощутила легкое сопротивление, словно массивная дверь давно и прочно вросла в пол. Но потом раздался едва слышный скрип, в полу прорезались глубокие черные линии, дверца поднялась, вываливая наружу закрепленный на болтах металлический упор, в перемешку с едким болотным запахом, холодом и чернотой. Кончики пальцев все еще дрожали. Надя склонилась, нащупала рукой выключатель на голой кирпичной стене. В глубине подвала зажегся яркий свет, осветивший стены, лестницу, квадрат пыльного пола внизу, деревянные балки и колышущуюся паутину. Был виден только небольшой участок подвала, края каких-то полок, коробки, вазы и чашки. — И ты действительно хочешь туда спуститься? — прошептала Надя. — В два часа ночи. В подвал, которого боялась в детстве и который планировала засыпать песком, не глядя? Сама же себе дала неожиданный ответ. Да, где-то там были колоды карт, с помощью которых можно получить бесконечную творческую эйфорию, выкарабкаться из кризиса, семейного, личного, душевного, все равно какого. Она пару секунд вдыхала затхлый сырой воздух пялилась, не моргая, на кусочек пыльного бетонного пола. Затем начала осторожно спускаться. Подвал оказался небольшим — три или четыре квадратных метра. Большую часть его занимали многочисленные широкие деревянные полки, забитые всякой всячиной. В углу валялся старый ржавый котел с двумя кривыми ручками. Пузатый бок у котла вздулся и треснул. Рваный рыжий шрам тянулся от верхнего ободка к дну по диагонали — На дне скопилась вода. Пахло странно, сыростью и как будто чем-то горелым. Похоже, котел стоял сейчас в летней кухне. Это должно быть старый. Интересно, почему он лежит в подвале? Мама могла его просто выкинуть, а не спускать вниз по ступенькам. Для чего? Она осмотрелась. На стенах справа и слева по три полки. Стену напротив занимали всего две. Там же стояли трехлитровые банки заполненные надя подошла ближе в одной банке лежали осколки ножей множество поломанных лезвий были они разной ширины толщины одни зубчатые другие гладкие третьи проржавевшие и грязные разные вторая банка до краев наполнена иголками разной толщины от больших цыганских до крохотных булавок с блестящими кругляшами на кончике третья банка обломки ножниц большинство с отломанными ручками или лезвиями, проржавевшие кончики, рыжая мишура на лезвиях. Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. По спине пробежал холодок. Надя вспомнила, что уже видела эти банки в детстве. Как-то раз спускалась с мамой сюда, заметила, как мама снимает с банки белую пластмассовую крышку и высыпает из ладони ворох мелких гнутых иголок. Мама говорит... Это от нехороших людей. Отработанный материал. Запомни. Надя все благополучно забыла. Вспомнила только сейчас. Сколько же нехороших людей побывало в этом доме? Несколько минут разглядывала содержимое банок. Не в силах оторвать взгляды. Иголки, ножи, ножницы завораживали. Словно в наполнение этих банок мама вкладывала особый смысл. Своеобразный ритуал. Как только он закончился и банки заполнились до краев, Мама умерла. Надя присела на корточки, осмотрела полку под банками. Осторожно вытащила рыхлую картонную коробку с вмятым боком. Обнаружила внутри, под оцаревшей крышкой, какое-то тряпье, от которого вдобавок дурно пахло. Рубашки, брюки, рваные джинсы. Поворошила рукой, не без омерзения, и быстро запихнула коробку обратно. Вытащила следующую, то же самое... Ворох грязных носков, рыжее пальто с оторванным воротником, смятые футболки. Мама, судя по всему, занималась сбором никому не нужного старого тряпья. Вот только зачем? И откуда она его брала? Одна из полок была заставлена чайными чашками без ручек. «Ручки! Кто-то!» «Мама!» Целенаправленно отколол. Надя взяла одну чашку, повертела под светом лампы. На дне засохло что-то зеленоватое. По краям остались тусклые разводы. Слабо запахло кислым, неприятным. Еще одна полка, снова коробки с одеждой. Выудила из одной несколько мятых грязных маек, носки, темные брюки. На дне увидела еще одну коробку, поменьше, из-под конфет Родина с шоколадной крошкой. Ощутила на каком-то подсознательном уровне то, что нужно. Подцепила, крышку пальцами открыла. Легкий запах шоколада скользнул в ноздри. Колоды карт лежали стопками по пять штук, одна к другой. Каждая колода перетянута резинкой. Справа старые, слева новые. Еще не распакованные, в пыльной, но прозрачной упаковке, каждая. Вот вы где, родные. Выгребло несколько пачек. От кончиков пальцев растеклось по телу сладостное желание вскрыть. Немедленно содрать упаковку и разложить очередной набор. Прямо здесь, на пыльном полу подвала. Эйфория! Старые колоды никуда не годились, Надя это знала. Она вытряхнула их обратно и забросала одеждой. Новые колоды уложила в коробку из-под конфет, зажала под мышкой. Теперь, когда желанные карты были найдены, Надя не чувствовала ни холода, ни волнения, только легкий зуд от желания кому-нибудь погадать. Словно проснувшийся алкоголик, который в предчувствии похмелья шарит глазами по полкам со спиртным, зная, что если не выпьет немедленно, умрет. Она хорошо представляла эти ощущения, жила с ними несколько лет. Надя огляделась, словно не хотела показаться невежливой и уйти так быстро. Приметила что-то внизу на полках, что-то, что скрывалось от света. Подошла ближе, наклонилась, нащупала хрупкий целлофановый пакет, вытащила его на свет. Сквозь Прозрачную пленку, покрытую пятнышками плесени и влаги, бурыми кляксами и темными трещинками проглядывались очертания собачьей головы. Черная морда, приоткрытая пасть, вывалившийся серый язык, глаза открыты, а в глазницах... В глазницах копошились, кружились кольцами, извивались белые черви. Надя взвизгнула и швырнула пакет в сторону, он ударился о полку и лопнул — Собачья голова с черными проплешинами на месте изъеденной шерсти с какими-то ошметками, торчащими из шеи, упала на пол, и черви вывалились из глазниц, извиваясь, словно почувствовали долгожданную свободу. По подвалу разлился едкий, тошнотворный запах гнили. Горло подкатил горький комок. Надя стало дурно. Она бросилась к лестнице, поскользнулась на червяках, ощутила, как они с треском лопаются под подошвой ее тапки, и быстро-быстро Полезла наверх, быстрее, к свежему воздуху. Оказавшись на дощатом полу, Надя упала на колени, тяжело дыша, глотая холодный воздух. Не опуская взгляда, нащупала выключатель, щекнула, потом быстро закрыла дверь в подвал. Собачья голова. Червяки. Что же такое творила мама, чтобы хранить в подвале собачьи головы? На мгновение показалось, что она слышит какие-то слабые... Тихие звуки, похожие на шелест падающих листьев или на шлепанье ладоней. В темноте ночи я отчетливо представились червяки, сыплющиеся из пакетов на землю, нескончаемым шевелящимся потоком. Масса эта шуршит, шуршит, поднимаясь все выше, пока, наконец, не начнет вылезать из щелей пола, не заполнит собой дом. Надя набрала полные легкие воздуха, задержала дыхание, пока не закружилась голова. — Как-то она слышала, что это лучший способ успокоиться, выдохнула, подобрала коробку с картами, зажала под мышкой. Ничего страшного не произошло. Это всего лишь черви и собачья, блин, голова. Путь до второго этажа показался ей бесконечным. Надя забралась под одеяло и пролежала без движения до утра, не в силах уснуть. Два. В воскресенье вечером Грибова ждала сияющая, радостная и, что самое удивительное, абсолютно трезвая Надя. «Буду заниматься», — радостно сообщила она. «Чем?» «Ведьмовством. Или как там это правильно называется? А почему бы и нет? Может быть, у меня все получится?» Сколько раз Грибов слышал от Нади эту самую фразу? «Сотню». Начиная любое дело, она была уверена, что оно у нее непременно получится. Разочарование, как правило, приходило через неделю-две. Грибов даже привык. «Я, наверное, задержусь тут на недельку», — говорила Надя, заводя Грибова в дом. «Разные дела появились. Прибраться надо, навести лоск. К тому же, представляешь, я заглянула в мамин рабочий кабинет. Там уютно и хорошо, вот прям мое». А Наташа... Грибов, признаться, не был готов к такому повороту. Он ехал с целью отвезти бывшую с дочерью домой. Теперь, выходит, мотался просто так. — Поживет у тебя немного, а? Надя пожала плечами. — Ты же отец. Тоже надо помогать, как положено. Наташа тебя любит, скучает. — Ага, скучает. Ты ей хоть сообщила? От меня на две остановки дольше идти до школы. В доме было натоплено, пахло чем-то вкусным, жареной рыбой, что ли. У печи лежали стопки дров, а на столе Надя разложила гадальные карты и расставила свечи. Наташи, видно, не было. Скорее всего, сидела где-нибудь на втором этаже. Грибов ощутил легкое раздражение от происходящего. Надя продолжала тараторить. «Представь, вчера приходили две бабушки-соседки. Через три двора живут. Интересовались, правда ли я гадаю. Одна хотела, чтобы я на картах ей показала судьбу, а вторая принесла «ты не поверишь». Завернутый в платок куриные кости. Говорит, погодай на костях, милочка, мама только так и делала. Надя смешно изобразила говор старушки и Грибов поежился. В общем, я их пригласила, продолжила она. Напоила чаем, все дела решила погадать. Ну, знаешь, сели на кухне, чтоб далеко не ходить, я достала карты и как нагадала ей по полной. Знаешь, такое... Невероятное чувство, странное ощущение, будто я всю жизнь только этим и занималась, а сегодня полдня сижу в интернете, собираю информацию, инструкции, закладки. В интернете полно разного. Читаю и образовываюсь. Так, ты же голодный, а я подготовилась, хоть и бывшая, а хозяйственная. Она скрылась за дверью кухни и вернулась с двумя тарелками. Действительно, жареная рыба с золотистой корочкой и вокруг картофель. Грибов уже и забыл, что Надя умеет отлично готовить, когда хочет. Да и когда он вообще ел что-то нормальное, домашнее. Макароны, пельмени, бизнес-ланчи. Вот его повседневная еда в последнее время. — А вторая старушка дает мне платок с костями и говорит, погадай. У тебя, мол, должно получиться. Продолжала Надя, ловко накрывая на стол. — Наташа! Папа приехал, спускайся ужинать, что ли. И что ты думаешь? — Погадала. — Еще как! — Не знаю, правда, что получилось, распутала платок, высыпала косточки и увидела всю жизнь этой бабушки как на ладони, ты не поверишь. Сколько ей лет, как звать, сколько жить осталось, все ее болячки перечислила. А она еще попросила узнать, как там внук в армии, служит у нее мальчишка где-то под Екатеринбургом. Ну, я раскинула еще раз кости куриные, понимаешь, Артем, куриные кости, смеху-то, беру в руку горсть. Подкидываю и смотрю на то, что рассыпалось. Сверилась с интернетом. Ну, там все то же самое, что я и без него вижу. — Как так? — А вот дар у меня, говорят, от мамы. Какое-то чувство в душе. Нереальное. Не знаю даже, как объяснить. Вижу и все тут. В гостиную вошла Наташа, как обычно в последнее время хмурая и рассеянная. Волосы не расчесаны. Футболка поверх рубашки, в ушах наушники, которые мало приглушают рев какой-то рок-группы. Обняв, Грибова сообщила, что уже в курсе о том, что будет жить с ним. Прикольно, правда? Тосты с колбасой на ужин о них только и мечтала. Интернет хоть не отключили, а то вам, старикам, интернета не нужен совсем. — А еще они мне пять тысяч заплатили на двоих, — сказала внезапно Надя. — Старухи эти, загадание, а я ведь ничего такого не сделала. — Пять тысяч? — Ага, нормально так, полчаса работы. Ты сколько у себя за полчаса зарабатываешь? А еще Крыгин с женой на завтрак приходили. Он говорит, по поселку пошли слухи, что я прекрасно гадаю, какие-то люди хотят со мной встретиться, чтобы я с ними пообщалась на эту тему». «У кого-то есть незаконченные гадания, ну, то есть те, которые моя мама не успела доделать. И они интересуются, смогу ли я им помочь?» Грибов открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь с сарказмом, как обычно, поиронизировать насчет нового Надиного увлечения. Но неужели она всерьез? Это ведь было в Надином стиле. Загореться идеей и поверить, что она умеет делать что-то, чего совершенно делать не умела. Потом наступит недоумение, следом разочарование... А потом нервный срыв и депрессия. После этого Надя воспользуется единственным своим даром найти алкоголь. О, это она умела. Ищейка на охоте, ближайший киоск, бутылка красного полусладкого и напьется. Грибов потер виски, разгоняя подступившую боль. На губах будто возник привкус той жидкости, которую он пил в подвале. Странный-странный вкус. Раздражение исчезло. Пять тысяч рублей за гадание на картах — неплохо. — Чем еще занималась? — спросил он, попытавшись улыбнуться. Слова вылетали сами собой. — Что-нибудь интересное было? Рыба? Вкусная, кстати, отличная. Ты всегда умела готовить. Надя заулыбалась и продолжила говорить, говорить, говорить. Три. Наташа слушала мамину болтовню отстраненной и жалела, что пришлось снять наушники. Горшенев и Васильев успокаивали, а мама нет. Мама тараторила. «Я могу попросить привезти мне три книги. Там про ведьмовство в каждом магазине продается. Раздел эзотерика, ага, очень нужно. Навыки прокачаю. И еще свечей захватишь? Абы каких не бери, я адрес дам. Мне тут посоветовали хороший адресок». Наташа знала, кто посоветовал. «Крыгин». Его страшненькая, болтливая жена. Они пришли на завтрак, принесли корзинку неизвестно откуда взятой свежей черники и грибов. Оксана, как ее там по отчеству, вызвалась готовить омлет. И как-то сразу обратила всю свою энергию на Наташу. Она спросила. «Что у тебя с волосами, дорогая?» Потом добавила. «Свожу тебя к своему парикмахеру. Он тут в райцентре сидит. Золотые руки, хоть и мужик». И еще. «Чего нос-то повесило? Не нравится в поселке?» Наташа отвечала вяло. «С волосами все в порядке. Парикмахер есть в городе. В поселке нравится, конечно, но без бабушки совсем не то». Дом как будто изменился. Ощущения стали другими, тусклыми, гнетущими. Хотелось уехать отсюда быстрее, но с другой стороны Наташа поймала себя на мысли, что оттягивает отъезд. «Прежде всего, потому что завтра идти в школу, а в школе Маша» выходит зависла где-то между двух пространств и не знала, куда двигаться дальше, ждала, когда же кто-то невидимый с этого мира темное покрывало и окажется, что этот мир был не настоящий. Да, ощущения другие, согласилась тогда Оксана. На сковородке у нее шкварчали кусочки сала. У Зои эльдаровны всегда было полно народу, а сама она болтала, рта не закрывая. И еще цыган, отличный мужик, ронечный такой, начитанный, никогда бы не подумала. — Потому что это не он, — наставительно добавил Крыгин. — Если позволите, никогда не поверю, что цыган это сделал по доброй воле. Повторял и буду повторять порча. — Кто же мог навести порчу? — спросила мама. «Я, конечно, пока еще не сильно в этих делах разбираюсь, но это же какая ведьмовская силища должна быть у человека, чтобы он такое сотворил? Это вам не карты разложить?» «Вот именно, моя дорогая, сильных ведьм единицы, да еще и чтобы против Зои Эльдаровны!» Оксана разбила яйцо, вылила содержимое в сковородку. «А знаете, мы ее найдем, эту сучку. Нельзя просто так взять и убить человека, правда?» Крыгин деликатно кашлянул. — Тут ребенок, милая. Оксана перевела взгляд косивших глаз на Наташу, улыбнулась. — Вижу, что у тебя тоже не все как надо, да? Проблемы в школе. Все эти подростковые дела, любовь, соперничество. У меня детей нет, но я прекрасно в них разбираюсь. Девять лет в школе проработала, разного навидалась. Представляете, дожили. «Девочки друг с дружкой дерутся», — вставила мама, которая, видимо, очень хотелось обсудить с кем-нибудь происшествие в школе. «Я той, второй, звонила, звонила». Они проболтали весь завтрак. А когда Наташа собиралась сбежать на второй этаж, Оксана неожиданно отвлеклась и шепнула. «Если что, обращайся. Решим вопрос». И эта фраза как-то сразу засела у Наташи в голове. «Решим вопрос». В ушах весь день гремел панк-рок, смешиваясь с минорными переливаниями русского рока. Наташа все катала на языке фразу, "примериала". Она, конечно, хотела решить вопрос с Машей, но в свете последних событий все больше думала о том, что проблема не в Маше, а в ее маме и отчиме. Маша жертва, или как там по-взрослому, ей нужно помочь. Наташа, например, спокойно может разминуться с Машей в огромной школе, А вот где спрятаться Маше от отчима в квартире? Правильно, нигде. — Нам пора собираться, — сказал папа, мягко беря маму за руку. Наташа уже и не помнила, когда папа так делал в последний раз и смотрела на маму нежно, ласково, что ли. — Ты пьян? — спросила Надя, высвобождая ладонь. Впрочем, по проступившему на щеках румянцу стало понятно, что ей приятно. Папа смутился, кашлянул. «Просто подумал, что мы как неродные», — сказал он. «Столько лет вместе, глупо как-то не находишь отстраняться все дальше и дальше». «Ну ты нашел время разговоры такие заводить. Это рыба на тебя подействовала или что? Давай, Грибов, прекращай свои речи чудесные толкать. Прибереги для клиентов». «Действительно, что это я?» Папа снова закашлял, вышел из-за стола и отошел к входной двери. Он сгорбился, осунулся, хотя всего пять минут назад выглядел совсем иначе. Наташа стала неловко. Она быстро поднялась на второй этаж, где в детской комнате на кровати лежал собранный рюкзак. В комнате было прохладно, колыхались занавески, на подоконнике собрались лужицы от растаявшего снега. Наташа подошла к окну, чтобы закрыть его. Во дворе у папиной машины кто-то стоял. Высокий, сутулый человек, кутающийся в плащ. Ветер развивал его черные волосы. Человек засунул руки в карманы, втянул голову в плечи. Он посмотрел сначала на машину, потом медленно перевел взгляд на окно и будто бы поймал Наташин взгляд. Она не видела глаз Сутулова, их скрывала тень. Да и лицо особо было не разглядеть. По затылку пробежал холодок. Наташа крепко взялась за шторы, чтобы задернуть их, но не могла пошевелиться. Этот человек знает, что она разговаривала с какой-то женщиной на соседском дворе. Он зачем-то ищет эту женщину. Знания прилетели в голову, как и всегда, без предупреждения и спроса. Через дорогу у дома Крыгиных вдруг ярко вспыхнул уличный фонарь. Рваная, дрожащая тень поползла от ног Сутулова к крыльцу, Сутулы шагнул в нее и растворился, будто его не было. Двор оказался пуст, если не считать папиного автомобиля, собачьей конуры и нескольких лавок, заметенных снегом. Наташа несколько секунд разглядывала двор. Тень исчезла вместе с сутулым. Она заметила какое-то движение и поняла, что за ней все же наблюдают. Через дорогу у столба стоял Крыгин, одетый в домашнее. Он помахал Наташу рукой, улыбнулся и скрылся за калиткой. «Решим вопрос». Почему-то пробормотала Наташа... «Имею в виду уже не Машу, а вообще все происходящее в последние дни». «Обязательно решим». «Долго еще? Капуша?» — крикнула с первого этажа мама. «Уже бегу». Наташа действительно побежала, но от тревожных мыслей ей не удавалось убежать еще долго.